10. Еще на подходе к деревне путники услыхали шум и звуки встревоженных голосов. Как позже выяснилось, оборотни решили, что путников не было слишком долго и случилось что-то дурное. Собрались на площади и стали ломать голову над тем, что делать дальше. Завидев Бирога и остальных, оборотни мгновенно умолкли и замерли в беспокойном ожидании. Глава медведей-оборотней остановился в нескольких шагах от сородичей. По лицу его трудно было что-либо понять. Вдруг он улыбнулся уголком рта и швырнул коготь на снег. «Зот-гуроху! Пришел конец!» Воздух взорвался ликующими криками. Беловолосая рейга бросилась навстречу мужу, и тот порывисто заключил ее в объятия. Путников тотчас окружили. Оборотни дружески хлопали их по плечу и спешили на перебой выразить свою благодарность. Когда суматоха немного унялась, Берок обвел путников теплым взглядом. «Что скажете о добром ужине и отдыхе у очага?» Гадор улыбнулся в ответ. «Мы никуда не спешим, раз приглашаешь, останемся». «Вот и славно!» — воскликнул Берок, оглянулся на Угоя. «К тебе, друг, это тоже относится». Тот только плечами пожал. Рига окинула мужа и остальных придирчивым взором. Но сперва всех вас нужно хорошенько отмыть. Идемте, поможете мне с чаном, растопим снега и нагреем воды. Путники рассмеялись и последовали за хозяевами. Хейта испытующе посмотрела на Угоя и дернула его за рукав. Помоги мне коготь зодгуроха отыскать. В глазах Угоя возникло недоумение, но вопросов он задавать не стал. Ищущий огляделся, протиснулся между оборотнями и вернулся в мгновение ока. «Держи». «Мне он не нужен», — качнула головой девушка. «Мне тоже», — хмыкнул Угой. «Пойду тогда Бирогу отдам». «Нет», — настойчиво проговорила Хейта. «Я ведь не для Бирога его взяла, для тебя. Просто говорить о том прилюдно не могла». «Ну и на что он мне?» — А задача набросил тот. Ты заберешь его с собой, чтобы в селении Найгиу знали, что ты совершил, — был ответ. Угой поморщился. И зачем мне перед ними хвалиться? Дело не в похвальбе, — устало возразила Хейта. Когда мы были в Серебряном лесу, Йол рассказал мне о том, что с вами приключилось, и о том, что люди тебя хотели видеть новым старейшиной. То было давно, — хмуро ответил Угой. Ну так что? — Хейта упрямо тряхнула головой. Когда люди узнают, что ты одолел чудовище, они снова поверят в тебя. Или ты правда считаешь лучше, если новым старейшиной станет этот тупоголовый Гайныр? Желваки заиграли на лице Намаэта. Внутри него шла ожесточенная борьба. Я не думаю, что смогу, — наконец признался он. А Йол верил, что сможешь, — твердо сказала Хейта. Йола больше нет, — устало отозвался Намаэт. Как и моего сына и моей жены. «Я знаю, каково это терять тех, кого любишь», горячо проговорила девушка. «И еще я знаю, что лучшее, что мы можем сделать для них, жить так, чтобы не срамить их память». Угой долго и неотрывно глядел на нее, а потом неожиданно улыбнулся. «Как так вышло, что у такой юной девы такие мудрые мысли в голове?» «Кто знает?» ответила Хейта и лукаво добавила. «Быть может, просто кто-то рождается мудрым, а кто-то нет». «Ах, вот оно как!» — он шутливо погрозил ей пальцем. Задумчиво поглядел на коготь и вздохнул. «Так уж и быть, твоя взяла. Снесу его в деревню, может, что и выйдет из того». «Ну вот, сразу бы так!» — воскликнула Хейта, хлопнув его по плечу, и добавила, сморщив нос. «И теперь пойдем-ка, наверное, и правда смоем с тебя кровь и пот» а то уже дышать нечем. Пламя светильников заставляло ледяной дом переливаться и сверкать, словно он был сложен из драгоценных камней. За ледяным столом звучали чистые голоса и раздавался звонкий смех. Мар ел как ни в себя. Ни мяса, ни кровь зодгуроха ничуть не умерили его аппетит. Варга долго и пристально наблюдала за тем, с какой скоростью в глотке упыря исчезает очередной кусок мяса. Потом не выдержала. «И как в тебе столько умещается? Ты же сам сплошь кожа до кости. Любопытно есть в этом мире что-то, что ты любишь больше еды». Упырь перестал жевать и многозначаще воздел бледный палец. «Несомненно, больше, чем есть, упыри любят только одно — пить». Он опрокинул в глотку кружку, полную крови, и растянул в довольной улыбке перепачканный рот. Варга расхохоталась. Харпа презрительно фыркнула, смерила их недовольным взглядом и отвернулась. Хейта окинула задумчивым взором всех, кто собрался за столом, и поймала себя на мысли, что больше не кажется себе одинокой чудачкой на фоне остальных. Здесь все были чудаками, только чудачество тут не было неправильным или постыдным. Это было естественным. И после долгой жизни среди чуждых Хейти людей ей казалось невероятным, что она наконец-то нашла своих. Внезапно бирок поднялся из-за стола и поднял кружку. «Я хочу выпить за тех, кто не смог быть с нами сегодня. Смерть пришла за ними слишком рано», — он тяжко вздохнул. «Пусть же не увядает память о них, а светлые звезды надежно хранят их покой». Остальные тоже подняли кружки, и на некоторое время светлую залу окутала печальная тишина, Прекрасная Рейга вдруг прошептала что-то на ухо дочери. так и кивнула и выскочила из-за стола. Вернулась она уже с необычной вещицей в руке. Ее оказалась костяная дудочка. Рейга бережно переняла ее из рук дочери. — В знак благодарности за вашу помощь я хотела бы сыграть вам, — мягко сказала она. — Это свира, инструмент севера. Духовой музыкальный инструмент, родственен флейте и свирели. Говорят, она когда-то принадлежала пастырям снегов, и ее музыка способна пробуждать в памяти самые добрые воспоминания. Рейга приложила сверу к губам и смежила веки. Вскоре из костяного инструмента медленно потекли густые, печальные звуки. Но печаль эта была светлой и чистой, точно ясные слезы небес. Перед глазами всех, кто сидел за столом, словно из океана вечности, всплывали давным-давно позабытые картины. В свете огней дивные волосы Рейги сверкали и искрились так, словно были сотканы из снега. Волшебные звуки, точно невидимые птицы, возносились под самый купол ледяного дома, завораживая и умиротворяя, сея вокруг упоение, радость и тепло. Постепенно сладостный напев становился все тише и тише, пока не умолк совсем. Рейга опустила свиру. И хозяева, и гости оторопело крутили головами, точно пробуждаясь от сна. Но хмуриться никто не спешил. На лицах одна за другой зажигались улыбки. Гадор почтительно склонил посиделую голову. — От лица себя и своих спутников я хочу поблагодарить тебя, Северная Дева, за этот волшебный дар. Рейга ласково улыбнулась в ответ. Все зашевелились. Кто потянулся за кружкой, кто за угощением. Смекнув, что более подходящего момента уже не представится, Хейта поднялась из-за стола. Ты куда это собралась? поглядел на нее Гадор. Пока мы здесь, хочу еще раз увидеть серебряный лес, пояснила она. Но бродить по лесу одной небезопасно обеспокоенно нахмурился тот. Это же не сумрачный, а серебряный лес, рассмеялась Хейта. Что со мной может случиться? И все равно, упрямо качнул головой Гадор. Пусть с тобой идет брон. волк подался вперед, точно только того и дожидался. Хейта пожала плечами, хорошо, и нырнула в ледяной проход.